Глава двадцатая «Ты должен взять меня с собой, ведь я же наследник!» Сын возмущенно посмотрел на меня. «Я тоже хочу посмотреть на это хранилище!» «Нет!» — отрезал я. «Сказал один раз, а ты постоянно споришь!» «Вон артефакты делай, по землям нашим проедься, посмотри, что там и как!» «Агнетта не капризничает, а ты почему-то весь изворочался!» «Бери пример со своей сестры!» Рядом с нами хихикнула моя дочь, заработав недовольный взгляд сына. «Мне тоже хочется посмотреть», — продолжил уговор Могинс. «Как ты думаешь, почему я разделил чудовищ на две равные части?» — спросил я у сына. «Понял», — кивнул он. «В следующий раз вместе поедем». «Обещать не буду, но, возможно, поедем», — кивнул я. Мы уже который день готовились к новому походу к бывшей столице империи. Само собой, город пока никто под свой контроль брать не собирался. Сил на это не было. К тому же я не хотел перевозить туда чудовищ, они там расплодятся без артефактов, потом у нас проблема будет. Мне пришлось еще раз изучить с доверенными людьми, как создавали чудовищ в древности. Только никто ничего предложить не мог. Это неудивительно. У нас о подобном узнали совсем недавно. До этого все считали, что твари появились сами, что их не человек создал. Больше всего меня смущало то, что для создания какого-то кокона нужна прорва магической энергии. Было опасение, что у меня ее просто не хватит. Ну, ничего, хотя бы попробую, но для этого сначала нужно побеседовать с хранителем. А потом подумаю, стоит ли сейчас браться за это дело. Еще я хотел узнать, можно ли как-то перевоспитать кихиров, взять их в плен и попробовать заставить работать на себя. Может, хранитель об этом тоже что-то знает, или книгу об этом найдет. Долго собираться приходилось именно из-за меня. Как-никак я король. Со мной должно быть соответствующее сопровождение. Мало ли кого мы тут встретим. Я говорю не про твари, Вдруг мои недоброжелатели только и ждут, когда я останусь один. Польза от книг, которые к нам поступали, уже была. Ее ощутили все наши маги. Совсем недавно мы отражали нападение кихиров. Чудовищ под их руководством было немного. Думаю, что и в крепости войны справились бы. Только крепость была неподалеку, так что я со своим крупным отрядом успел к ней подойти. Мои маги определенно стали сильнее, в том числе и я. Твари даже со стены не смогли домчаться, уничтожили всех на подходе. Был от такой мощи и минус. Перед замком все было разворочено разными заклинаниями. С утра войны начали выравнивать почву. Я в этот бедолам тоже внес свою лепту, использовав масштабное заклинание, которое сначала разжижает почву, а потом она резко твердеет. После того, как твари там застыли, выбраться они не смогли. Примерно такое же заклинание я уже знал, только оно было намного слабее. Самое же печальное, что после использования почва не стала рыхлой, она так и осталась твердой, как камень. Ее кое-как сумели размолотить, но только на крупные глыбы, к тому же очень тяжелая. Если бы раньше знал такое заклинание, то можно было бы в наших укреплениях земляной вал укрепить. Не знаю, как дальше эта почва будет себя вести, но в данный момент из нее можно выкладывать крепость, очень прочная. В общем, нужно моему королевству налечь на науку, а не только людей к себе заманивать, хотя люди тоже нужны, причем всегда. еще несколько свободных аристократов присягнули мне на верность. Из империи последнее время не было никаких новостей. Это не сильно удивляло, потому что после прохода эльфов аристократы до сих пор не могли навести порядок. По крайней мере, большинство владений были в разрухе. Им просто нечего было сажать, а как уже было сказано, крестьяне страдали от разборок своих дворян. Тут еще и эльфы последние к своим рукам прибрали. Мои союзники тоже страдали бы, но нашелся там грамотный человек, который и остальным подсказал, что делать. Они просто закупили в моем королевстве зерно, А еще взяли какую-то сумму денег у гномов, чтобы их земли снова могли существовать. В общем, кое-как выкарабкались. На остальных землях, по которым прошла эльфийская армия, была разруха. Там уже столько многочисленных банд собралось, что даже мои купцы с хорошей охраной туда не совались. Разумеется, ни о каких гонцах не могло быть и речи. Сюда мог добраться только многочисленный отряд, ну или сделать приличный круг через земли гномов. Только гномы сейчас мало кого к себе пускали. Вот с подгорным народом все было хорошо, то и дело прибывали их купцы. Дорога пока еще была опасной, но у меня там ходил специальный отряд с магами, которые сопровождали многочисленные караваны союзников. Каково же было мое удивление, когда ко мне примчался гонец, только прибыл он не из империи, а от моего вассала, той самой женщины, чьи владения находились на приличном расстоянии от моего королевства. В письме было написано, что в ее владениях остановился очень крупный отряд, а одним из командиров в этом отряде был мой дед. Меня это сразу же насторожило. Что значит одним из командиров? Вероятно, были еще и другие. Уверен, что не император ко мне пожаловал. Скорее всего, с ним были другие великие. Меня бы это не остановило, приехали, пусть и ждут. Да только дед был тяжело ранен, поэтому дальше его не повязали, иначе точно погибнет. Вот они потребовали отправить ко мне гонца, своих воинов не послали, что неудивительно, это же великие. Для моего вассала большая честь, что они остановились в ее доме, и теперь женщина наверняка этих дармоедов за свой счет кормит. Ехать мне куда-то не хотелось, были совсем другие планы, но тут родственник, да еще и Сарена в гости прибыла, она тоже прочитала письмо. «Нужно немедленно ехать», – тут же вскочила она на ноги. «Дедушка умирает». «Без тебя справимся. За детьми следи», – велел я. Надолго сборы не затянулись. Все же мне не нужно было тащить с собой армию. Небольшой обоз, гвардия, маги и всё. Хотя по местным меркам армия и есть. Просто небольшая, но очень боеспособная. Врать не буду, прибытие такой делегации меня вообще не радовало. Разве что деда рад был увидеть, а остальных нет. Первая мысль, которая посетила мою голову, что дед просто угодил в засаду, Соловил отравленную стрелу, и все. Но действительность оказалась намного хуже. Как оказалось, дед со своим сопровождением остановился на землях моего вассала. Но встали они лагерем, они прогнали женщину из ее небольшого замка. Там только сам дед был и остальные великие. В том числе глава рода, женщины и дети. Я и в лагере сразу заметил, что между палатками играют детишки, причем явно крестьяне, а не благородные. Чем-то этот лагерь походил на наш, когда мы только уехали из Империи. При виде всего этого мне стало как-то нехорошо. Неспроста они сюда приехали. Тут же была и мама моей сестры Эмили. Только если раньше она смотрела на меня как на пустое место, то сейчас поклонилась, а потом самолично проводила до комнаты, где лежал мой дед. Остальные великие, в том числе и мои родственники, тоже наклонились и даже не стали возмущаться, когда моя охрана аккуратно оттеснила их в сторону. Ну, прям сама скромность. Откуда только такие славные, воспитанные, великие берутся? Видно, мой вассал Алия тоже узнала о прибытии короля. Тем более, я был у нее всего один раз. Она примчалась и вежливо раскланялась. Я только ей улыбнулся, а потом поспешил к деду. Дед на самом деле был без сознания. Я сразу приступил к лечению. Судя по ранам, они были получены не от мечей или стрел. Такие раны оставляют чудовища, а их на теле хватало. Он еще и почему-то был обожжен. Впрочем, подобные раны мне лечить не впервой, так что проблем не возникало. Правда, теперь он просто спал, набирался сил. Еще бы несколько дней и точно бы умер. Пока я возился с дедом, мне накрыли стол. Алия постаралась. Видно, охрана никого ко мне не пускала, плевать им было, великие перед ними или нет. Вот деда бы пропустили, а тут находилась только хозяйка и мама Сарены. Ее я сам позвал. Кстати, глава рода почему-то проявил несвойственную ему скромность, просто ушел спать. Хотя краки мне уже доложили, что сделать это ему посоветовала моя тетя, решила, что лучше сама поговорит. Учитывая наши не самые добрые с ней отношения, не понимаю, почему именно она взяла на себя роль парламентера, хотя с главой их рода я вообще не общался. Видимо, эта женщина просто решила воспользоваться тем, что она мать моей сестры, к которой я хорошо отношусь. «Давно ко мне такая представительная делегация из Империи не пребывала», — начала я беседу. «Да еще и кучу слуг с собой взяли. Такой обоз тащили только для того, чтобы за вами ухаживали». Женщина хотела ответить что-то резко, но в последний миг удержалась, только как-то осунулась и постарела лет на 10 в один миг. «Мне кажется, вы уже сами догадались, зачем мы сюда приехали», — ответила она, глядя в стол. «Имеются кое-какие мысли по этому поводу», — улыбнулся я. «Только не хочу показаться недалеким, если вдруг я ошибаюсь. Так что для начала лучше вас выслушаю». «Ваше Королевское Величество, мы прибыли проситься к вам на службу». Наконец-то выдала она. Как же ей было тяжело это говорить. «Что новый император так притесняет, если решили бросить свои владения?» — удивился я. «Нет, у нас больше владений. Дикий лес все забрал», — ответила Эмили и впервые посмотрела мне в глаза, видимо, проверяя реакцию. «Даже так? Снова было серьезное нападение?» «Было. И очень мощно. А перед этим все наши охотники к вам сбежали», — сообщила мне женщина. «Вот теперь нам пойти некуда. Оставаться в Империи — это стать нищими, никому не нужными и слушать в свой адрес постоянные упреки. И издевательство. «А вы решили, что здесь будет жить богато и так же, как прежде?» Усмехнулся я. «Нам известно, какие тут законы. Выбора у нас нет, поэтому...» «Выбор есть всегда. Вы же можете попытаться урвать себе участок земли, разве нет?» «Свободные аристократы слабые, а у вас даже магии имеются, не говоря уже о многочисленном отряде». «И ладно еще вы, а с чего остальные решили, что я всех великих к себе возьму?» «Вам лучше говорить об этом со старейшины», — сообщила мне Эмили. «Понятно», — кивнул я. «Тогда потом поговорю с ним». Всю ночь из-за этого не мог уснуть. Все обдумывал, как бы отказать остальным великим в их просьбе. Парочка там была вроде бы из тех, которые голосовали за то, чтобы пропустить ко мне эльфов. Вот этих ребят мне к себе брать совсем не хотелось. Отказывать своим родным я не стану, да там только дед за меня постоянно был. Только он ведь не все решал. Он старейшина. Есть голова рода, и род, из которого я вышел. Всегда меня поддерживал. Всегда. Пусть с головой, со своим дядей я редко виделся, но он стоял за дедом, а значит, тоже принимал решение. Само собой, я и понтуса не мог послать куда подальше. Хотя бы потому, что мне уже служит его внук. С остальными великими придется серьезно поговорить. А восемь мои условия не понравятся. Сами куда-нибудь уедут. Хоть и сомнительно это. Куда им бежать -то? В результате уснул я лишь под утро, из-за чего проспал до обеда. У моих людей уже давным-давно пропала какая-то трепетность перед великими. На первом месте у них был я, поэтому, несмотря на все уговоры, пока я не встал сам, никто не посмел меня тревожить, во всем замке стояла тишина. Хотя со мной и тетя хотела поговорить, и дяди, и глава рода, но их не допустили, вежливо выпроводив. Проснувшись, я пообедал, после чего направился к деду. Пока кушал, Хьюк и Хек доложили мне все, что им удалось выяснить. Впрочем, ничего нового они не узнали. Прибыли Великие ко мне на службу. Пришлось переломить свою гордыню. Просто некуда было деваться. Особо много они не болтали. Видно, понимали, что их могут слушать. Но, скорее всего, все важные моменты обсудили уже до этого. «Видишь, как довелось встретиться». Такими словами меня встретил дед. «Если бы не ты, наверное, уже отправился бы к працам. «Нормально все будет», — улыбнулся я. «Скоро поправишься. Ты уже здоров, просто крови много потерял. Кушать нужно больше, восстанавливать силы». «Знаю, раз уж к тебе добрался, значит, точно не дашь старику подохнуть», — вздохнул родич. «Что там у вас произошло?» — спросил я. «Неужели все так печально, или твари большим числом навалились?» В империи были мои артефакты, правда, немного. Лучшие войны постоянно таскали их из крепости в крепость на самые опасные направления, но на этот раз не успели. К тому же чудовища ударили сразу в трех местах, и их снова было много. Два города было потеряно, один кое-как, но смог отбиться. Само собой, тут же решили собирать войско, чтобы не дать чудовищам разгуляться, но не тут-то было. Не захотели великие вести армию, помнили, какие огромные потери понесли совсем недавно. Дед, как и ряд других пограничников, пытались как-то решить этот вопрос, но ничего не вышло. Кихиры на достигнутом не остановились, но и штурмовать следующие укрепления не стали. Их стаи разбежались по округе и вырезали целые отряды, которые не успевали укрыться в крепости. Император тоже сказал, что ничем помочь не может, нет у них армии. В результате с потерянной границы кто-то убыл к своим родичам или на их земле, если таковые были. А вот некоторым великим некуда было идти. Вот мой дед собрал своих верных союзников, воинов с магами и набрал крестьян, которые из-за прорыва тоже решили уйти подальше. Так было всегда. Если происходит прорыв, крестьяне уходили с опасного места. Все знали, что очень скоро там начнется бойня, а простые деревни сами держать оборону не смогут. Слишком легкая добыча. «Ну что, возьмешь сирот под свою руку?» С улыбкой спросил дед. «Тебя возьму, да и твоего друга Понтуса, пожалуй, тоже», – кивнул я. «А вот с остальными...» «Боишься, что они тебе мешать будут?» – уточнил старик. «Хотя, какой он старик? Я слишком часто его лечил, он больше на пожилого похож, но точно не на старика». «Боюсь, мне стало смешно, даже улыбки не смог сдержать. Просто хочу, чтобы великие, прибывшие с тобой, поняли, что я в королевстве главный, и законы у меня не такие, как в империи. Если кто-то из них до сих пор считает, что для принятия какого-либо решения мне нужно будет их собирать, то они глубоко заблуждаются. Я уже говорил, что всегда рад выслушать дельный совет, но последнее слово только за мной. Не стану терпеть каких-то выходок, и тем более недовольства. Очень быстро любого в петлю засуну. Причем даже советоваться ни с кем не стану. «Совершил преступление?» «Отвечай. Я сам назначаю, кто и где главный. А если кто-то возмутится, то до добра это не доведет, как и то, если кто-то начнет оспаривать приказы поставленных мною командиров. Как уже было сказано, мне плевать на родословную всех этих людей. Судить буду только по их делам и поступкам». «Ты изменился», — улыбнулся дед. «Где тут славный и добрый юноша, готовый оказать помощь всем страждущим?» «Тот юноша умер во время войны с эльфами», — усмехнулся я. «Остался только тот, который сейчас перед тобой. Я полюбил свое королевство и порву на куски любого, кто будет мешать мне развивать его дальше». «Об этом я с ними уже поговорил», — посерезнил дед. «Не переживай, из-за пришедших со мной великих проблем у тебя не будет». «В этом даже не сомневаюсь, а переживать мне незачем. Пусть думает тот, кто посчитает себя ровнее мне». Эти же слова я повторил всем великим, предварительно собрав их вместе. Видно, они на самом деле уже свыклись с мыслью, что прежняя вольница закончилась. По крайней мере, никто не стал выражать свое недовольство. Хотя какое там недовольство, если ты беженец с детьми на руках, а идти некуда. Выдели им участки земли, крестьяне у них есть, войны тоже. Пусть обустраиваются, свободных земель пока хватает. Также не забыл распорядиться, чтобы за каждым великим присматривали краки, Внимательно слушали их разговоры, и если что-то заметят, тут же докладывали мне. Я не врал. Едва они начнут что-то мудрить или ставить мне палки в колеса, тут же с палачом познакомлю. Церемониться не стану. Конец пятой книги. Продолжение следует.